глава девятнадцать победу засчитали степки но колька мог вызвать двоюродного брата на ответный бой в любое время колько твердил что на счете семь готов был встать но услышал рев директора поэтому не спешил подняться с пола но решение юры оспоривать не стал на следующий день у ребят на набережной была гулянка старшие ребята собрались у микошаных младшие На веранде у пороховых, там где недавно пиировали взрослые. 10 ребят от семи до деви лет получили в свое распоряжение десять бутылок лимонада, пряники с и рисками и подушечками. Серереки удалось сесть за столом так, что по правую руку от него сидел одноклассник Сашка. По левую мышкой притаила снинка. Где-то Сежка слышал, что на праздничных пирах мужчине положено ухаживать за женщиной. Значит, наливать ей напитки и подавать закуски. Вот и налил ей газировки, щедро сыпанул на тарелку пряников и конфет. Пока Серёжа раздумывал, как начать разговор с Нинкой, к нему обратился Сашка. — Ты слышал? Никто не знает, сколько денег сдали Нёме на тотализатор. — И что? — не понял Серёжа. — То, что победитель получает премиальные, а что останется, берут себе организаторы боя. А Степка отказался от денег. Сказал, я победил, мне этого хватит. Ты откуда знаешь? Слышал, как он с Витькой разговаривал. Брат мой говорил твоему, что надо было бы знать. А мой что? А ему все равно. Радуется. Нинка не сильно толкнула его в бок. Сережка повернулся к ней. Газировки подлить не надо. А что тогда? Не злись на меня и на кульку. «На тебя не злюсь. А вот Колька...» «Да, он злой, он дерется», — бубнила Нинка, глядя в стакан. «Только он после этого карбида совсем плохой стал, больной. Какой еще больной? Все же зажило». «Не-е-е, он теперь карбида боится. Он наворовал на стройке много, а недавно все выкинул. Даже когда по телевизору показывают взрывы, он уши затыкает и в коридор уходит». только если узнает что я тебе про это рассказала убьют слышишь не узнает заверил ее сережка